Дуэльюм. Дуэль. Два воина сойдясь вступили в бой великий, и в воздух пачкают горячий пот и кровь. Железо звяканье и эти игры, крики их юных дней, что в плен себе взяла любовь. Мечи поломаны, как молодость разбита у нас любимая, но острие ногтей заменит им и меч. И их кинжал сердитый. Безумие сердец, созревших для страстей. И к хищникам во враг, обнявшись в злобе дикой, враги стремительно друг друга увлекут, украсив кожу сухую ежевику. И это пропасть, ад, где все друзья живут. С врагиней яростной пойдем во враг мы оба. Чтоб там навек хранить пылание нашей злобы.